Глава 9 Атака черного дыма. Позднее я выяснил, что в то утро, когда я сидел с викарием у изгороди, а Фрэнк находился около вокзала Ватерлоу, марсиане начали подготовку к еще одной атаке. Три боевых машины вылезли из воронки в воскресенье утром около 8 часов и, выстроившись в линию на расстоянии полутора миль друг от друга, медленно двинулись на север к Лондону, Друг с другом они переговаривались звуковыми сигналами, напоминающими завывание сирены. Артиллеристами батареи, защищавшей город Рипли, были новички-добровольцы, которые никогда раньше не принимали участие в боевых действиях. Они дали по марсианам только один залп раньше времени, не нанесли им никакого урона и разбежались. Один из марсиан, даже не прибегая к тепловому лучу, раздавил многих из них и все орудия. Продвигаясь вперед, этот марсианин приблизился к холму Святого Георгия, где находились более смелые и подготовленные артиллеристы. Они навели орудие на марсианина и открыли огонь, когда расстояние до него сократилось до тысячи ярдов. Снаряды рвались вокруг него, и удачным выстрелом артиллеристам удалось перебить ему ногу. Но тут же другие боевые машины появились среди деревьев и направили на батарею тепловые лучи. Снаряды взорвались... Сосновые деревья вспыхнули, как спички, только один или два артиллериста спаслись, сбежав по склону холма. Три боевые машины сошлись в одном месте, где и оставались в течение получаса. Маленькое коричневое существо, которое управляло поврежденной боевой машиной, вылезло из-под купола и принялось за ремонт. Как только ногу удалось подлатать, боевая машина вновь двинулась на Лондон. К этому времени к трем первым боевым машинам присоединились еще восемь с какими-то зловещими черными трубами. Все одиннадцать выстроились в боевом порядке по дуге длиной в добрых 12 миль. Мы с Викарием торопливо шли по дороге, когда увидели две из этих боевых машины, направляющихся по полям в нашу сторону. Викарий вскрикнул, пустился бежать. «От марсиан не убежишь!» — крикнул я вслед. «Скорее ко мне! Спрячемся в кювете! Под изгородью!» Викарий внял голос у разума, вернулся, сжался в комок в канаве рядом со мной. Тем временем марсиане заняли исходные позиции на дуге. Спрятанные в лесах артиллерийские батареи молчаливо ждали приближения врага. Выглядывая сквозь зазор между ветвями зеленой изгороди, мы услышали далекий орудийный залп, потом еще один уже ближе. Марсианин, что стоял ближе к нам, поднял черную трубу и выстрелил в направлении Санбери. От грохота задрожала земля. Мы не увидели ни вспышки, ни дыма, только от шума чуть не лопнули барабанные перепонки. Марсианин, стоявший дальше по дуге, выстрелил следом. «Меня так заинтересовало это новое оружие», что, забыв о своей собственной безопасности и обожженных руках, я вылез из кювета, чтобы получше рассмотреть, как оно действует. В этот же момент послышался третий выстрел, и на этот раз стреляли по Сандери. Я ожидал увидеть дым, огонь, но напрасно. Прошла минута. Две. Издалека донеслись крики, которые внезапно стихли — Я ожидал услышать ответный артиллерийский огонь или взрыв в том месте, куда стреляли марсиане, но нет. В городе воцарилась тишина. Викари я поднялись на холм, чтобы получше рассмотреть, что происходит в Санбере. Спрятавшись в брошенном доме, мы выглянули из окна на втором этаже и увидели, как вдалеке у нас на глазах вдруг возникло несколько холмов которые тут же начали терять высоту и расширяться. Потом появились новые холмы, и мы поняли, что марсиане выстреливали из черных труб какие-то канистры. Эти канистры разбивались при ударе о землю и высвобождали черный газ, который превращался в холмообразное облако. А потом облако не поднималось к небу, а начинало расползаться по земле черным дымом. И то, что вдыхал черный дым. Так выглядел отравляющий газ марсиан. Мгновенно умирал. Люди и лошади, оказавшиеся рядом с облаком, разбегались в разные стороны, но черный дым легко настигал их. Орудия оставались целыми, да только артиллеристы, задыхаясь, падали на землю и умирали в мучениях. То же происходило и с лошадьми. Черный дым стелился по земле, и спастись от смертоносного яда удавалось лишь тем, кто забирался на крыши или на высокие деревья. Марсиане же после того, как черный дым приносил желаемый результат, очищали воздух струями пара. Из окна брошенного дома мы с викарием наблюдали, как марсиане этим странным ядом очищали территорию от людей, продвигая склон. И ни единого раза после того, как батарея на холме Святого Георгия подбила боевую машину, они не дали артиллеристам шанса повторить свой успех. Если какое-то место казалось им подозрительным, и у них возникали опасения, что там могут стоять орудия, туда незамедлительно летела канистра с новой порцией черного дыма. А если орудия стояли на открытой местности, с ними расправлялись тепловыми лучами. Перед рассветом черный дым достиг улиц Ричмонда, который находился в непосредственной близости от Лондона и правительство отдало приказ о немедленной эвакуации огромного города.